Глава 16. В которой Аврелий подрели главным образом растет, в то время как доктор Стивен Попф занимается другими, не менее важными делами. Официально для всего Багбука доктор Попф еще продолжал болеть. Ему по горло хватало работы и без приема больных. Свое время он делил теперь между падрели и окончательной подготовкой к началу массовых инъекций эликсира береники, но не людям, а животным. Таким образом, в доме Попфов сразу появились две тайны, каждой из которых было вполне достаточно, чтобы весь город, не говоря уже о коттедже доктора Попфа, был надолго захлестнут волной репортеров. А тогда прощай наука, прощай спокойное и систематическое наблюдение за сложнейшими и уникальными явлениями, происходящими в стремительно растущем организме подрели. Прощай методическая подготовка массовой инъекции эликсира. Поэтому господину и госпоже Бамболи было сообщено с самыми теплыми и искренними изъявлениями благодарности что миновала уже, к счастью, та трудная пора, когда Береника не могла обходиться без их дружеской помощи. Их просили заходить запросто, без приглашений, тем более, что недельки через три доктор Попф надеется уже начать выходить на улицу. Догадливая аптекарша сделала для себя из этих слов совершенно правильный вывод, что раньше, нежели через месяц, не стоит заглядывать к доктору, если не хочешь прослыть навязчивой». Вдова Гарго любезно согласилась по-прежнему приходить и помогать госпоже Попф, пока еще оставалась необходимость в посторонней помощи. Ее только предупредили, чтобы она никому и ни при каких обстоятельствах не проболталась о том, что происходит в доме доктора Попфа. Вдова, хотя никто ее об этом не просил, сочла нужным подкрепить свое честное слово клятвой, и было ясно, что она действительно скорее даст вырвать себе язык, нежели выскажет хоть отдаленный намек на доверенные ей тайны. Господина Падрелли, как Береника и предложила в тот памятный вечер, поместили на диване в угловой комнате первого этажа, выходившей окном в сад. Инъекция эликсира была произведена ему на другой же день после его приезда и прошла, хотя пациент очень волновался, достаточно буднично и без каких бы то ни было осложнений. Уже несколько часов спустя у пациента разыгрался небывалый аппетит, тем самым был снят в тайне волновавший подрели вопрос, как он обойдется без своего повара. Дело в том, что у него с детства был отвратительный аппетит, пока Прима Падрелли, по этому поводу было в свое время много шума в обществе и в бульварной прессе, не переманил от какого-то совершенно легендарного богача, чуть ли не от Джона Пирпойнта Моргана, повара, назначив ему оклад, процентов на 20 превышавший оклад министра финансов Аржантеи этот повар и мог в результате долгих бессонных ночей придумывать такие небывалые сочетания углеводов белков и жиров которые оказывались в состоянии пробуждать хоть к слабым признакам жизни вялые желудочные железы младшего подрели после инъекции оказалось что он может отлично обходиться незателивой стрепнёй, вдовы горго жадностью и ненасытностью удивлявшими и даже пугавшими Падрелли, он набрасывался на любое блюдо и поглощал с такой умопомрачительной быстротой, что доктор Попф вынужден был предупредить его, что необходимо тщательно разжевывать пищу, если он не хочет на всю жизнь остаться с больным желудком. Покончив с завтраком, Падрелли не мог дождаться часа, когда ему подадут обед, а после обеда он лежа на диване или медленно прогуливаясь по своей комнате мечтал об ужине то и дело поглядывая на часы еще утром сразу после того как эликсир был введен в мякоть правой руки Аврелия Падрелия доктор Поп торжественный и взволнованный занес на собственноручно разграфленные таблички все необходимые данные о пациенте возраст вес рост, объем груди, размер и положение сердца и так далее и тому подобное. Он сфотографировал раздетого Падрелли на фоне белых дверей его комнаты в профиль и фас, во весь рост и отдельно лицо, сообщил ему устно и вручил выписанный на двух листах бумаги строго регламентированный порядок его дня, подчеркнув необыкновенную важность точного соблюдения этого расписания в интересах самого Падрелли и науки. Вдове Гарго была поручена вся продовольственная сторона, этого эксперимента. Она неустанно стряпала, с трудом урывая время, чтобы вместе с Береникой сходить на рынок. Следующей по своей трудности была проблема одежды. Подрели рос, и притом так быстро, что и госпожа Попф, и вдова Горго соединенными усилиями не смогли обеспечить его хоть маломальски удобной одеждой. О красоте покроя уже не приходилось думать. Впервые после четырех поколений несметного богатства и царской роскоши представитель династии Падрели пользовался перелицованной одеждой. Сначала пошли в ход старые костюмы доктора. Когда их не хватило, у вдовы Горго были приобретены за баснословную цену, от которой испуганная вдова долго, но тщетно открещивалась, три костюма и летнее пальто ее покойного мужа. К тому моменту, когда обе женщины в результате непрерывной практики так набили себе руку, что могли уже сшить более или менее приличный костюм, все запасы одежды, пригодные для перешивки, оказались использованными без остатка. Покупать же материю в местных магазинах было по меньшей мере неосторожно. Вполне хватало в городе болтовни по поводу продовольственных закупок непрестанно и во все больших количествах производившихся госпожой Попф. Когда не хватило для перешивки мужских костюмов, в ход пошли старые платья и жакеты госпожи Попф. Последнюю неделю своего роста подрелище щеголял в укороченном халате доктора Попфа. Третья по важности и трудности проблема — Проблема обуви так, собственно, и не была разрешена. Подрели прошлепал все время проведенное в доме попфа в подвязанных ленточками домашних туфлях сначала хозяйки, потом хозяина дома. На улице он, конечно, не рисковал показываться, даже в садик. Три яблони, две сливы и несколько кустов крыжовника, разбитые в глубине двора, его с величайшими предосторожностями выпускали гулять только изредка, по ночам, предварительно обследовав кругом всю местность. Большую часть времени подрели проводил в обществе береники. Вдова Гарго, у которой с утра до вечера не прерывались кухонные хлопоты, улучив свободную минутку, тоже забегала в нижнюю угловую комнату послушать удивительные рассказы приезжего маленького джентльмена. О чем бы он ни начинал вспоминать, все было похоже на сказку. Фамильный дворец в городе больших жаб мраморные виллы в самых очаровательных и аристократических местечках океанского побережья, роскошные каюты самых роскошных лайнеров, в которых он совершал свои путешествия в Африку, в Индию, в Англию, в Аргентину и на огненную землю, номера люкс самых дорогих отелей, в которых останавливались только люди его положения и особы царствующих домов. Все это было для Береники, не говоря уже о вдове Горго, волшебными и дурманищими экскурсиями в другой мир, заманчивый, но навсегда недоступный, как Марс. Трудно было привыкнуть к мысли, что рядом с ними, вот здесь, в нижней угловой комнате невзрачного домика доктора Попфа, сидит живой представитель этих прекрасных миров. «Живой марсианин, который скоро снова вернется на свою непостижимо далекую планету». Падрелли упивался благоговением, с каким его слушали Береника и вдова Горго. Он был не настолько глуп, чтобы приписывать его своему красноречию, но он и не испытывал особой нужды в красноречии. За него сладчайшими голосами говорили несметные богатства, власть, роскошь, упоительное безделье — завидное и неправдоподобное отсутствие заботы о куске хлеба, о завтрашнем дне. Только теперь подрели младший стал понимать, что есть люди, которых за деньги не купишь, но которых можно исподволь покорить, подавить и раздавить рассказами о деньгах и обо всем, что можно купить за деньги. Это вдохновляло его. Он обрушивал на своих слушательниц лавины воспоминаний и радовался, как ребенок, как очень испорченный ребенок впечатлению, которое он на них производил. Впервые в жизни Подрели чувствовал себя по-настоящему счастливым. С каждым днем заметно изменялся к лучшему его внешний облик. Кожа постепенно теряла свою нездоровую желтизну менялись черты и пропорции его лица, все больше приближаясь к нормальному мужскому типу, ничем не выдающемуся, но не лишенному некоторой приятности. В какие-нибудь несколько суток он вырастал из своего очередного костюма, но только в первый раз, показавшись в блузе с рукавами по локоть и в брюках, едва достигавших до щиколоток, он несколько обиделся, увидев невольные улыбки на лицах доктора Попфа и обеих дам. В дальнейшем он уже вместе с ними покатывался с хохоту и счастливо выкрикивал «Расту! Ужасно быстро расту!». Он все время находился в приподнятом настроении, которое обе женщины доверчиво принимали за природное добродушие. Ему не сиделось на месте. Он порывался даже помочь госпоже Гарго стряпать и госпоже Беренике шить. Получалось, у него все это суматошно, несуразно, смешно, но по-мальчишески весело и непринужденно. То и дело, до Попфа снизу долетали взрывы смеха, и ему было приятно, что бедняжка Береника без него не скучает. — Погоди, моя милая, — думал он, — еще месяц-два, и мы с тобой заживем на славу. Все будет. И слава, и деньги, и свободное время. Хотя насчет времени я, кажется, маленько преувеличиваю. Особенно много свободного времени и тогда, пожалуй, не предвидится. У доктора Попфа сейчас началась самая горячая пора. Те дни, о которых он мечтал еще на студенческой скамье. Он вскакивал с постели, когда еще только занималась утренняя заря, и ложился глубоко за полночь. Трижды в день он выслушивал и выстукивал, взвешивал и производил разнообразнейшие обмеры Аврелия-Падрелия, вырабатывал для него рацион и меню на следующий день, уединялся в кабинете, чтобы привести в порядок материалы своих наблюдений над Падрели и тремя другими объектами, о которых подробнее будет сказано в свое время. Трижды в день он также тщательно обследовал в Хлеву эти три таинственных объекта, И, наконец, насколько хватало сил и времени, он продолжал колдовать в своей лаборатории, довольный, что никто ему не мешает и что береники без него не очень скучно. Он был счастлив. Чудесный препарат, над которым он столько лет работал, был уже не мечтой, а действительностью. Не годы и даже не месяцы, а недели и дни отделяли его от массового применения эликсира и от огромной, страшно подумать, мировой славы. Одних опытов с Магарафом и Падрелли было достаточно для того, чтобы открыть новую главу в истории естественных наук. Каждое свое наблюдение, каждую запись о процессах, происходящих в бурно растущих организмах подрели и трех подопытных животных, доктор Стивен Попф заносил теперь в дневник с таким же чувством, какое испытывает золотоискатель, обнаруживший, наконец, богатейшие золотые россыпи. Он собирал столько бесценных самородков, сколько раз он находил нужным нагнуться. Нужно было только не лениться и не почесть за труд, нагнуться лишний раз.